Только вот понимаешь, если высшее руководство кого-то не жалует, наш брат уже ничего сделать не может. Разве что лапы себе обожжут. Да ты и сам все знаешь, все понимаешь, Эшерих. Эшерих твердит, что все понимает. Кривит рот в усмешке, которая выглядит неловкой. Вероятно, потому что Эшерих не научился пока улыбаться с щербатым ртом. Лишь две речи по случаю его возвращения на службу произвели на него впечатление. Одну произнес советник Цот.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 вы всё найдёте в материалах дела. Пожалуйста, не забывайте её совсем в своих дальнейших разысканиях. Буду счастлив, если хотя бы одно из моих соображений окажется правильным. Прошу вас». За сим советник уголовной полиции ЦОТ ушёл в свой отдалённый тихий кабинет, думая уже только о собственных теориях. Со второй знаменательной речью выступил, разумеется, обергруппенфюрер Праль. «Эшерих», — сказал он приподнятым тоном, —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 «Ну, коль скоро вы чувствуете себя очень хорошо, Эшерих», продолжал Праль, вполне сознавая воздействие своих слов, «значит, можете и поработать. Или нет?» «Могу поработать, господин обергруппенфюрер». «А раз можете поработать, Эшерих, значит, можете и схватить домового. Ведь можете?» «Так точно, господин обергруппенфюрер». «В кратчайшие сроки, Эшерих!» «В кратчайшие сроки, господин обергруппенфюрер».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 Эшерих знает, что прежним уже никогда не станет. Теперь он всего лишь и выполняет рутинную работу. Вместе с чувством превосходства пропала и радость от работы. Питательной почвой для его успехов было самомнение. Эшерих всегда чувствовал себя очень уверенно, всегда думал, что с ним ничего случиться не может. Считал, что другие ему не чета. И все эти иллюзии он утратил за те несколько секунд,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 Ни намного лучше вонючего трусливого воришки, с которым он делил камеру, и торопливые мольбы которого по-прежнему звучат у него в ушах. Ни намного лучше. Нет, вообще ничуть не лучше. Только одно еще заставляет комиссара Эшериха держаться мысль о домовом. Он должен схватить этого малого, а дальше будет, что будет. Должен посмотреть ему в глаза, поговорить с ним, с причиной своих невзгод. Он напрямик скажет этому фанатику, сколько бед, тревог и несчастьй тот навлек на многих людей. Раздавит его этого коварного врага. Поймать бы его поскорее.